Глава пятая. Думаю, что говорить с вами, вице-адмирал, о том, почему американские военные корабли находятся в суверенной системе Российской империи, особого смысла не имеет. Самсонов Хумура посмотрел с экрана на Кордели. Я тоже считаю эту тему несущественной в данную минуту, попытался вести диалог в подобной же манере Фрэнк. Что вы хотели? Я был удивлён, когда мне сообщили о запросе с вашего корабля. А мне кажется, что вы даже немного обрадованы этому запросу. Иванов Фёдорович начинало раздражать это присущее многим адмиралам и командирам АСР высокомерное манера общения с представителями других государств. Ладно, умник. Сейчас я сотру твою ухмылочку, решил Самсонов и перешёл в наступление. Вы прекрасно поняли цель моего вызова, Корделл. Начал он, потому как видите, что происходит. Мне нужно пояснить ситуацию, в которой вы оказались, или пропустить этот момент и перейти к сути. Фрэнк понимал, что имеет в виду русский командующий, говоря о ситуации, в которой оказалась с кадра союзников. Всё очень просто. Несколько часов бездействия и стояние на орбите Тиры-7 для кораблей Кордели, вероятнее всего, окажутся фатальными. Конечно, он и дальше может прикрываться гражданским населением, но в условиях полной блокады и скорого прихода в систему русских резервов 13-я дивизия СР и эскадра Аскана обречены. Надо срочно выбираться из-за подни, в которую Фрэнк сам себя загнал. Но как это сделать, ведь русская гвардия только и ждёт момента, чтобы атаковать. Поэтому Кордели всё-таки стёр с лица ухмылку и ответил: "Диспозицию я вижу превосходно, так что опустим лишние объяснения". "Хорошо", удовлетворённо кивнул Самсонов, переходя к сути. Как я понимаю, вы готовитесь идти ускоренным маршем ко всеме нами известному переходу на моджарский пояс. С чего вы взяли? С того, что хоть вы и наглец, но далеко не дурак, грубо осёк американец наш командующий. Итак, вы собираетесь именно туда, потому как только из моджарского пояса вам может помочь и тот Дрейк. Но вот мне задача. Я тоже желаю попасть к данному переходу и планирую сделать это первым. В это прекрасно можете видеть, наблюдая за одной из моих дивизий, которая в данный момент уже выстроилась в походную колонну и набирает скорость в направлении на Мадьяр. Кордели промолчал, так как спорить об очевидных вещах не имело смысла. Русский адмирал знал, о чём говорит. Думаете, зачем я повторяю очевидное, продолжил Самсонов. Вот зачем. В моей власти приказать 27-й дивизии либо увеличить скорость движения к переходу, либо остановиться и пропустить ваши корабли туда первыми. Франкуз удивлённо вскинул брови. Во что играет с ним этот хитрец? И мой приказ будет зависеть не от собственного желания, А от ваших дальнейших действий, Корделли. Теперь настал черёд улыбаться Самсонову. Чего же вы от меня хотите? Фрэнк терялся в догадках. Сущие мелочи. Вы вместе со своими союзниками выйдете из скопления гражданских судов и проследуете без каких-либо попыток атаковать меня в нужном вам направлении. Ни вы «Ни османы не возьмете с собой ни одного корабля, вам не принадлежащего. То есть все гражданские суда, находящиеся на орбите планеты, должны остаться в своих координатах. Соответственно, также вашей стороне нельзя переводить на борт боевых кораблей гражданское население в качестве заложников и военно-пленных». «Вы меня оскорбляете?» – нахмурил брови Кордели. Думаете, американцы такие трусы, что будут прикрываться мирными гражданами, боясь ваших орудий? А что вы делаете в данный момент? парировал Самсонов. Разве сейчас бравые американские космомарики не спрятались за гражданскими? Хватит строить из себя святош. Вы показали, кто есть на самом деле. А мы это увидели. Итак, вам понятны условия. Они звучат как ультиматум, сказал Френк, следя краем глаза, как его корабли уже готовятся к выходу. Разве моя дивизия разгромлена, чтобы вы, адмирал, разговаривали таким тоном? Пока не разгромлена. Но я обещаю, это произойдёт очень скоро, если ваш ответ на мой, как вы правильно выразились, ультиматум будет отрицательным, резко отреагировал командующий Черноморским флотом. В общем, у вас 15 минут на совещание со своими союзниками и окончательный ответ. Если он будет положительным, то я со своей стороны обещаю вам безопасный проход до межзвёздного перехода. «А если ответ вас не устроит?» «Вы не такой глупый, как делаете вид?» — хмыкнул Самсонов. «И знаете, что будет!» Корделли ненадолго задумался, а потом снова обратился к русскому адмиралу. «Если предположить, что мы договорились...» Фрэнк испытывающе посмотрел на Самсонова. «А если ответ вас не устроит?» Ведь я могу гарантировать соблюдение нашего с вами договора только в отношении своих экипажей. Как будут себя вести османские командиры этого, я сказать не могу. Что касается кораблей 13-й дивизии, я лично обещаю, что они не возьмут с собой ни одного мирного колониста либо судно. Так не пойдёт, кардели замотал головой Иван Фёдорович, которого трудно было обмануть. Вы являетесь командующим авангарда вторжения и несёте ответственность за всех своих подчинённых. Нарушение договора любым из ваших кораблей развязывает мне руки. Мы атакуем вас и не дадим прохода, если подобное случится. Но как я могу поручиться за Аскана? воскликнул Фрэнк. Это ваши проблемы. Напоминаю, у вас 15 минут. отрезал Самсонов, отключая канал связи. Ну и что нам прикажешь делать, Мэт? Кардели обернулся к Рискину. Плевать на этих османов. Пусть русские сами с ними разбираются, ответил тот, пожав плечами. Почему мы должны страдать? Мы чётко выполняем условия Самсонова: не открываем огонь, ведём себя как невинные дети. Какие к нам претензии? Кордели почесал голову. Ему уже доложили, что все корабли дивизии сгруппированы и готовы начать движение, но вот османы. Фрэнк чётко видел на карте, что Аскан начинает формировать целый караван из гражданских транспортов, очевидно для того, чтобы взять их с собой. Американец ещё раз связался с османским адмиралом и постарался переубедить его не брать русские корабли. Но всё было бесполезно. Кордели махнул рукой и начал запись обращения к Самсонову. Он не желал больше вести пустых диалогов, поэтому переслал на русский флагман следующие слова. «Вице-адмирал Кордели командующему Самсонову. 13-я дивизия принимает условия договора и не намерена первой предпринимать враждебные действия в отношении российских кораблей. Мы покидаем орбиту. Надеемся на добросовестное выполнение вашей стороной Всех договоренностей. «Теперь ко мне не подкопаешься», — решил Фрэнк и отдал приказание на выход дивизии. Странную картину можно было наблюдать на больших тактических картах вот уже несколько часов к ряду. Если такое сравнение уместно, то картина была похожа на погоню двух волкодавов за двумя волками, причем в зубах одного из волков находился ягненок, которого он украл из отара. Да, сравнение не очень, особенно в отношении ягнёнка. Ну, да ладно. В общем, один волк, бежавший налегке, всё время соревновался в скорости с одним из волколаков, кто из них первым добежит до леса. А второй волколак, наступая на пятки несущего ягнёнка волка, пытался его задрать, но никак не мог уцепить того за шею, боясь этого самого ягнёнка задеть. А теперь понятными словами Самсонов во главе гвардии, искусно маневрируя, всё время пытался отсечь османов от американцев и отбить у них караваны с гражданских судов. Но как только Семёновцы обходили Асканы и пытались перерезать маршрут его следования, Фрэнк Кардели останавливал свою дивизию, разворачивал её в боевой порядок и возвращался назад к союзникам, демонстративно заходя при этом в тыл Самсонова. Русские гвардейские корабли вынужденно прекращали атаку на османов и снова отходили на безопасное расстояние. В свою очередь 27-я дивизия Гуля, шедшая параллельно американцам, также разворачивалась, угрожая теперь самому Кордели за ходом ему во фланг. Иван Федорович уже давно бы дал отмашку на общую атаку, но рядом со Сканом до сих пор находились гражданские корабли. Старый османский лис умело прикрывался мирными людьми и не желал расставаться с десятками транспортov, полных награбленного в Бессарабии. Такие догонялки продолжались вплоть до самого перехода в модерский пояс. Наконец, Кордели, видя, что спасение близко, сделал выбор в пользу себя и своих людей. Он дал распоряжение 13-й дивизии включить форсаж и на максимальной скорости двигаться к порталу. Ему крайне необходимо было первым достичь перехода и взять его под контроль. Видя, что американцы увеличили скорость, контр-адмирал Гуль приказал своим кораблям сделать то же самое. Однако 27-я дивизия не успела разогнаться, потому как от командующего Самсонова поступил приказ не обращать внимания на Кордели и возвращаться. "Как же так?" возмущённо воскликнул Аркадий Эдуардович, выходя на связь с Самсоновым. Я успеваю перехватить американцев прямо у таможенной станции до того, как они активируют врата. А вы приказываете мне возвращаться? В данной ситуации важнее спасти соотечественников, ответил тот. Американцы на полной скорости удаляются от своих союзников, а жадный старик Аскан не может поспеть за ними. У нас появляется реальный шанс освободить заложников. Самсонов оказался прав. Османский адмирал Паша, как только увидел удаляющуюся с радаров его кораблей американскую дивизию, сильно запаниковал. Он понимал, что в случае очередного нападения русских его эскадра остается без поддержки 13-й дивизии, а значит будет обречена. Корделли уходил к координатам перехода и уже ничем не мог помочь османским кораблям. Прошло несколько минут тягостных размышлений, капудан Пашины, и кране он теперь отчётливо видел начавшиеся опасные манёвры русских. Две дивизии Самсонова, не боясь нападения американцев, начали сжимать кольцо окружения вокруг Аскана. Ещё 20 минут и вырваться из него будет попросту невозможно. Адмирал Паша, выругавшись, приказал немедленно бросать конвоирование каравана И всем боевым кораблям выходить из запасного сектора. Это было самым правильным решением османского флотаводца. Эскадра Аскана, бросив на полпути ягнёнка, побежала вслед за исчезающими с экранов американцами. Гражданские суда были теперь в безопасности. Оставив рядом с караваном небольшое охранение, Самсонов погнался вслед за османами. Теперь уже ничто не сдерживало нашего командующего. Все пункты договора в отношении американцев были им выполнены. Кордели был дан зелёный свет и возможность достичь перехода, но не отбивать переход у американцев уговора не было. И Иван Фёдорович повёл две свои дивизии в данный сектор пространства с намерением это сделать. Более того, по мере движения наши попытались навязать бой отступающей османской эскадре. Договора о нападении, с которой у Самсонова изначально не существовало. Самые быстроходные русские крейсеры вышли вперёд и начали приближаться к Аскану медленно, милём миллион за миллёном километров сокращая дистанцию до возможности открыть огонь. Как только это стало реальным, дальнобойные батареи русских кораблей заработали на полную мощность. Однако расстояние до османов было ещё слишком большим, чтобы говорить о каких-либо серьёзных повреждениях в эскадре Аскана. Корабли адмирал Паши умело маневрировали, затрудняя работу русским канонирам, и в итоге почти без потерь добрались до сектора перехода. Только в самом конце пути, когда радостный Паша Аскан уже было праздновал своё спасение, сразу две силовые установки на одном из кораблей его группы прекратили работу. Что происходит с Гёке? недоумённо воскликнул адмирал Паша. Прямое попадание русских их канонирам сильно повезло, был ответ дежурного офицера. Русским не повезло, если бы Гёке не плёлся в самом хвосте нашей колонны, задерживая всех остальных, нахмурился Аскан. Гёке получил серьёзные повреждения в бою за крепость Измаил от крейсера Одинокий, поэтому и не мог развить скорость, как остальные. Напомнил офицер. Не нужно думать, если я старый, то уже забыл, что было двое суток назад, резко отреагировала Скан, раздражённая тем, что не знал, как ему сейчас поступить. Продолжить движение к переходу и бросить гёки или развернуться к кадру навстречу русским и начать буксировку своего подбитого крейсера? Потерять один либо, возможно, потерять все свои корабли? Старик крепко задумался. Ни один, ни второй варианты не оставляли голову адмирал Паши на плечах. Султан Селим при любом исходе останется недоволен действиями старого адмирала, что бы сейчас тот не предпринял. Аскан отчетливо видел, как Геке, замеревшему на месте, чьи технические команды пытались вновь запустить двигатель, и приближаются русские гвардейские крейсеры. «Котч, что происходит?» Адмирал Поша связался с командиром своего крейсера. "Почему ты стоишь? Ведь повреждены только две силовые установки, но ещё-то две целы". "Я не могу их запустить. Срабатывает предохранительная система", немного нервно ответил тот, показываясь на экране. "Возникает цепная реакция, которая может вывести из строя все сопла. Пока техники не изолируют повреждения, запустить двигатели не могу". Последняя надежда Аскана на то, что Гёке выберется самостоятельно, разрушилась. Теперь крейсер нужно было буксировать, а значит, возвращаться за ним под огнём русских батарей. И ведь Самсонов после этого уже не даст османской эскадре уйти. Грустные размышления адмирал Поши были прерваны сообщением от американцев, находящихся уже у перехода. В нём Корделис сообщал, что идёт на помощь. Аскан запросил данные со сканеров дальнего обнаружения. И действительно, 13-я дивизия неожиданно для всех разворачивалась и летела назад на поддержку союзникам. Похоже, у Янки проснулась совесть, засмеялся обрадованный Аскан и тут же приказал своим кораблям строиться для отражения атаки русского флота. На другой стороне Самсонов был не менее удивлён, что Кордели, бросив охранять переход, идёт на соединение с османской эскадрой. "Очень неумно", покачал головой наш адмирал. "Я же могу теперь в любую секунду перекрыть всем вам кислород. Странно это всё". Тем не менее, главнокомандующий отдал распоряжение о начале атаки османской эскадры, пользуясь тем, что американцам лететь до искомого сектора нужно было ещё около часа. Самсонов развернул широким строем две свои дивизии и стал медленно охватывать османские корабли. 25 против 16. Хорошее соотношение. Даже если учесть, что Корделли подоспеет вовремя, Наши уже сумеют пощепать Аскана. Чёрт побери, выругался Иван Фёдорович. Не сметь разрывать построение. Кто там вперёд полетел? Он посмотрел на карту и увидел, как один из кораблей 27-го дивизии, существенно обогнав остальных, идёт на сближение с находящимся между двумя противоборствующими флотами крейсером Гёке. Бездвиженный Гёке являлся самой лёгкой мишенью для наших канониров. Но сейчас главное было не нарушать общее построение и ударить по врагу одновременно. Это крейсер Меркурий, на котором держит флаг контр-адмирал Гуль, сообщил дежурный данные о нарушителе. Вот глупец, решил заработать себе быстрый орден за подбитого османа, стукнул кулаком Самсонов. Гуль! Чёрт вас раздерись, нести с скорости, дождитесь остальных. Но Аркадий Эдуардович, похоже, и в самом деле рассчитывал на получение награды из рук императора, поэтому проигнорировал приказ гловкома и продолжил движение в сторону Гёки. Его Меркурий открыл огонь по османскому тяжёлому крейсеру и начал планомерно выжигать его энергетическое поле. Давайте, давайте, ребята, подгонял своих канониров Гуль, приказываю им максимально усилить огонь, чтобы успеть разделаться с османом до подхода к тому подкреплению. Нам нужно как можно скорее обнулить его. Батареи на Меркурии работали на максимальных режимах. Однако османский тяжёлый крейсер пока держался. Более того, Его командир сумел с помощью тормозных двигателей развернуться навстречу кораблю Гуля и открыть ответный огонь. Аркадий Эдуардович с тревогой наблюдал, как защитное поле его корабля начинает терять свою мощность. Конечно, это тебе не в одни ворота забивать. На то, что Оsman развернётся, Гуль не рассчитывал. Но всё же поле Гёке по всем показателям должно было обнулиться раньше, чем поле Меркурия. Что и произошло буквально через минуту. Аркадий Эдуардович победно закричал и теперь с удовольствием принялся наблюдать, как плазма орудий Меркурия начинает прожигать нимидскую броню вражеского крейсера. В этот самый момент по кораблю, на котором находился Гуль, ударили первые выстрелы османской эскадры. Аскан уже был на подходе и открыл огонь из своих дальнобойных пушек, стремясь защитить Гёки. Ничего страшного. Я всё равно успею разделаться с ним, успокаивал сам себя Гуль, понимая, что не только османы, но и адмирал Самсонов совсем скоро будет в этой точке пространства и прикроет его общим наступлением. Аркадий Эдуардович посмотрел на карту и изменился в лице. Оказывается, русская эскадра не только не шла с ледом, но сначала замедлила ход, а затем и вовсе остановилась. "Этого не может быть", прошептал Гуль, пытаясь лично найти канал связи с командующим. "Почему они не атакуют?" Контр-адмирал пробежался по кнопкам и только теперь увидел и вспомнил, что сам лично выключил связь со остальными нашими кораблями, чтобы Самсонов не нароком не приказал ему возвращаться. Гуль с ужасом посмотрел на количество посланных ему сообщений, причём с Меркурием пытались связаться практически все. Колонка вызовов была на весь экран, а Аркадий Эдуардович об этом понятия не имел. Он трясущимися пальцами нажал на крайнее из сообщений. Голос одного из коперангов Семёновской дивизии сообщал: "Меркурий, немедленно возвращайтесь, атака отменена. Немедленно возвращайтесь!" Даже не успев понять, что же случилось, Аркадий Эдуардович во все лёгкие закричал: "Разворот!" Что же такого произошло, что в корне поменяло планы Самсонова? Адмирал всё верно просчитал, и у него была хорошая возможность нанести серьёзный урон османам до подхода к ним американцев. По крайней мере, 40 минут превосходящего боя со сканом, пока Кордели не ввяжется в драку. У наших в наличии имелось. Но и после этого у русской эскадры оставались все шансы одержать победу в этом сражении. Расклад сил был в пользу Самсонова. Противник имел небольшое превосходство в истребительной авиации, но в данной обстановке это особой роли не играло. Иван Фёдорович уже просчитал дальнейшие действия вплоть до того, на какой из кораблей будет направлен огонь того или иного нашего крейсера или линкора. За долгие годы, прошедшие в битвах и стычках, у командующего подобный план складывался в голове в автоматическом режиме, практически как у боевого андроида. Кстати, надо поближе посмотреть на эту искусственную помощницу Выселькова, вспомнил Самсонов. «Ну не может она быть так хороша, как это описывала Таисия Константиновна. Это же обычный кусок железа». В этот самый момент Самсонов забыл обо всем. На трехмерной карте командующий хорошо видел несколько хаотично развернутый строй адмирала Паши, мучающуюся к нему 13-ю легкую дивизию Кордели, который на своем Салеме шел сейчас в авангарде, И тут глазам Самсонова предстало то, от чего он немедленно приказал остановить наступление. Через портал межзвездного перехода из системы «Мадьярский пояс» выходили один за другим новые американские корабли. Вскоре перед вратами уже стояла целая эскадра противника. «Это 10-я дивизия 6-го ударного флота», — доложил Самсонову дежурный офицер. По штату 15 Вимпелов командующий вице-адмирал Лавата. Флагман дивизионный авианосец Саратога. Саратога это не просто дивизионный авианосец. Это сверх авианосец, у которого на борту находилось почти 200 истребителей. Самсонов взялся за голову. Адмирал был подавлен. Он опоздал. И теперь без Сарабию уже не отстоять. Всем кораблям назад, машинистно приказал он. А так у отменить, мы уходим к Тире. Там наш Меркурий остался, господин командующий, напомнил дежурный. Османские корабли сосредоточивают по нему огонь. Контр-адмирал Гуль по-прежнему не выходит на связь. Что прикажете делать? Будь ты не ладен, Аркадий Эдуардович, покачал головой Самсонов. Зачем ты вообще полез вперёд? А атаковать османский строй всем вместе нельзя, втянемся в сражение, а там американцы подоспеют. И тогда мы плотно здесь засядем. Но вытаскивать Меркурий из переделки тоже как-то надо. Османы начинают охват нашего крейсера, продолжал докладывать офицер. Выводи грамобой из строя. Самсонов решил на своём линкоре идти на выручку Гулю, а остальным в бой не вступать. приготовиться покинуть сектор. Попытайтесь ещё раз связаться с крейсером, сообщите Меркурий, держитесь. Иду на выручку.